Лев тряхнул единорога за загривок, как кошка, треплющая шерстяной шарф, и скосил на три сторона изумленные глаза. — Эй! — снова окликнул юноша, протягивая корону льву, в гриве которого запутались мелкие веточки и листья. — Ты победил! Отпусти единорога! Он сделал еще шаг и дрожащими руками водрузил корону на голову льва. Тот выпустил из пасти гриву поверженного врага, и, гордо подняв увенчанную короной голову, пошел прочь. Дойдя до опушки, он ненадолго остановился, зализывая свои раны ярко-красным языком, а потом, урча так громко, что, казалось, земля затряслась, скрылся в лесу. Звезда, прихрамывая, подошла к раненому единорогу и с трудом опустилась рядом с ним на траву. — Ах ты, бедняжка! — приговаривала она, гладя его по голове. Единорог открыл свои черные глаза, внимательно посмотрел на девушку, а потом положил голову ей на колени и снова опустил веки. Вечером Тристрон поужинал остатками черствой горбушки, а звезда так ничего и не съела. Она сказала, что не оставит раненого единорога одного, и Тристрон не стал ее отговаривать. На поляне быстро стемнело, В небе засверкали тысячи звезд, а упавшая звезда засияла так, будто вплела себе в волосы весь Млечный Путь. Да и единорог слабо светился в темноте, будто луна сквозь облака. Тристрон лежал, привалившись к огромному боку единорога, и чувствовал исходящее от него тепло. Звезда устроилась у другого бока, и, похоже, что тихонько напевала единорогу. Юноша слышал обрывки какой-то чудесной мелодии, но ничего не мог разобрать. Он провел рукой связывающей их цепочки. Она была холодна, как снег, и невесома, словно лунный свет на мельничной запруде, или отблеск на чешуе форели, когда та всплывала из глубин на поверхность воды. Вскоре он уснул. Два белых козла тащили по лесной дорожке колесницу могущественной королевы-ведьм. Стоило им сбавить скорость, как женщина охаживала их кнутом по бокам. Она издалека заметила небольшой костер в стороне от дороги и по цвету пламени тут же поняла, что там кто-то из своих. Ведь только колдовские костры могут полыхать такими необычными красками. Поравнявшись с ярко раскрашенным цыганским фургоном, королева ведьм натянула поводья. У разведенного неподалеку костра сидела седая старуха и поворачивала над огнем вертел с насаженной на него заячьей тушкой. На угле с шипением капал жир, и к дыму костра примешивался дразнящий запах жареного мяса. На деревянной жердочке возле козел фургона сидела птица, с ярким оперением. При приближении королевы ведьм она расправила крылья и издала тревожный крик, но, прикованная к жердочке цепью, улететь не смогла. — Прежде чем вы что-то скажете, — проговорила седая старуха, — я хочу предупредить вас. Я просто бедная цветочница, которая в жизни никому не причинила зла. А ваш величественный грозный вид повергает меня в ужас и трепет. — Я тебя не трону, — сказала королева-ведьм. Старуха, прищурившись, окинула даму валом платья с головы до ног внимательным взглядом. — Это все только слова. Откуда мне знать, что вы говорите правду? Может, хотите ограбить меня под покровом ночи или сделать еще что похуже? Она поворошила палкой в костре, и пламя разгорелось ярче. Клянусь, — сказала дама валом платье, всеми правилами ордена, в котором мы обе с тобой состоим, и могуществом древних колдуний, а также своей красотой, молодостью и непорочностью, что я не причиню тебе зла и буду вести себя с должным почтением, как будто ты моя гостья. — Вот и хорошо, дорогуша! — расплылась в улыбке старуха. — Проходите, садитесь. Ужин вот-вот поспеет. — С удовольствием! Белые козлы щипали травку около колесницы, с неприязнью поглядывая на привязанных к цыганскому фургону мулов. — Какие славные козлики! — похвалила старуха. Королева-ведьм удостоила ее кивком и довольно улыбнулась. — В свете костра... Сверкнула чешуей алая змейка на ее запястье. «Конечно, глаза у меня уже не те, что в молодости», — заметила старуха. «Но, думаю, я не ошибусь, предположив, что один из этих красавчиков еще совсем недавно бегал на двух ногах». «Говорят, такое порой случается», — не стала спорить дама в алом платье. «Взять хотя бы вашу прекрасную птичку». «Ох уж мне эта птичка!» Она отдала лучшие из цветков, что был выставлен у меня на продажу буквально за бесценок. Давно это было, почитай уже лет двадцать прошло. Да и потом не раз меня подводила. Потому и сидит тут на жордочке, пока не придет время цветы продавать. Эх, если б мне удалось найти служанку, которая не боится тяжелой работы, так эта паршивка у меня до конца дней «В перьях щеголяла бы!» Птица на жордочке уныло чирикнула. «Меня называют госпожой Семелой», представилась старуха. «А когда ты была сопливой девчонкой, тебя звали Занудой Сел», подумала колдунья валом платье, но вслух сказала только «Можешь звать меня Муруанек». Это была шутка. Имя, которое она произнесла, означало «морская волна». А настоящими ими королева ведьм давно уже канула в пучину вод. Госпожа Семела встала, направилась к своему раскрашенному фургону и принесла оттуда две раскрашенные деревянные плошки, два ножа с деревянными рукоятками и мисочку толченых душистых трав. Сама я собиралась есть руками, а вместо тарелки использовать большие листья. Усмехнулась она, протягивая даме валом платье, нож и плошку, на которой под слоем грязи едва можно было различить нарисованный подсолнух. Но потом подумала, когда еще мне выпадет честь поужинать в такой компании. Вот и принесла все самое лучшее. — Вам голову или хвост? — Выбирай сама, — отвечала гостья. Тогда отдам вам голову с ясными глазками, мозгами и хрустящими ушками. А себе, так уж и быть, возьму огузок. В нем нет ничего, кроме мяса. С этими словами старуха сняла вертел с огня и, ловко орудуя двумя ножами, так что только лезвия сверкали, отделила мясо от костей и поровну разложила его по плошкам. «К сожалению, уважаемые соли у меня нет». Но если посыпать вот этим, получится очень даже неплохо. Тут немного базилика, немного тимьяна. Мой фирменный рецепт. Колдунья валом платье взяла свою долю жареного мяса и один из ножей и добавила немного приправы. Потом подцепила кусочек кончиком ножа и с удовольствием съела. А старая корга все еще вертела свою плошку в руках, дуя на поджаристое, ароматное мясо. — Ну, и как вам? — спросила она. — Бесьма недурно, искренне похвалила гостя. — Это все травки, — пояснила старуха. — Да, я узнаю, базилик и тимьян. — Но тут есть что-то еще, никак не пойму, что именно. — Да ну! — откликнулась госпожа Семела, отправляя в рот маленький кусочек мяса. — Очень необычный вкус. — Еще бы! Эта травка растет только в Гарамонде, на острове посреди большого озера. Она напоминает укроп с привкусом мускатного ореха и прекрасно сочетается с любыми блюдами из мяса и рыбы. А эта травка дивными оранжевыми цветами. Очень хорошо помогает от газов, от лихорадки и от бессонницы. Но есть у нее и еще одно любопытное свойство. Кто ее попробует, несколько часов будет говорить одну только правду. Колдунья валом платье уронила деревянную плошку. Трава лимбус? Ты осмелилась подсунуть мне траву лимбус? Выходит, что так, уважаемая, довольно захихикала старуха. «А скажите-ка мне теперь, госпожа Маруанек, если вас и в самом деле так зовут, куда это вы направляетесь в своей красивой колеснице? И почему вы так напоминаете одну мою старую знакомую?» «Госпожа Семела никого и ничего не забывает». «Я отправилась на поиски звезды», — ответила колдунья в алом платье. «Что упало в непроходимых лесах?» по ту сторону живот горы. А когда найду ее, возьму свой большой нож и вырежу ей сердце, пока оно не досталось никому другому. Потому что нет лучше лекарства от времени и старости, чем сердце живой звезды. Сестры с нетерпением ждут моего возвращения. Госпожа Семела захохотала, обхватив себя костлявыми руками и раскачиваясь взад-вперед. — Сердце звезды! Ха -ха -ха. Мне оно тоже пригодится. Я отведаю достаточно, чтобы вернуть себе молодость. Мои волосы снова станут золотыми, а грудь молодой и упругой. И я покорю все сердца на ярмарке в застенье. Ха -ха. Как бы не так! — прошептала ее гостья. — Почему же? Вы у меня в гостях, уважаемые, и дали клятву. Вы отведали моего угощения, и по законам нашего ордена теперь не сможете причинить мне вреда. Еще и как смогу, зануда сел. И раз уж я съела траву лимбус, и в течение нескольких часов могу говорить только правду, слушай меня внимательно». В голосе колдуни послышались отдаленные раскаты грома, и даже лес притих, словно каждый листик, внимал ее словам. Вот что я скажу. Ты обманом получила знание, которого не заслужила, и оно не пойдет тебе на пользу. Ты не сможешь увидеть звезду, не сумеешь распознать ее, не осмелишься дотронуться до нее, и никогда тебе... Не убить ее. И даже если кто-то другой вырежет ей сердце и отдаст тебе, ты так и не узнаешь, что держишь его в руках. И это сущая правда. А еще знай. Я поклялась, что не причиню тебе зла. Но не будь я связана этой клятвой, я бы превратила тебя в навозную муху, оборвала бы тебе лапки и крылышки и скормила бы птицам. за то унижение, которое ты заставила меня пережить. Госпожа Семела распахнула глаза и в ужасе уставилась на нее поверх костра. — Кто же ты? — пробормотала она. — Когда мы с тобой виделись в последний раз, — сказала королева-ведьм, — я и мои сестры правили карнадином. Это было еще до его гибели.